Комната привидений, печенье, вода, парикмахерская, придумывают специальные клоунские пролог. Зрители любят посмеяться, и поэтому в Казани мы решили объявлять не просто вечера смеха, а написать в Афише веселые клоунские представления. Приходите посмеяться. В программу включили и нашу сценку на лошади, а во втором отделении показывали.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 «Где пожар?» — кричали испуганные клоуны. «Да не пожар!» — успокаивал всех Миша. «Пожарник!» Селедки «Пелетки объелся!» — «Пить хочет!» Публика принимала и эту примитивную шутку. Забытыми репризами для вечеров смеха нас снабжал старый и опытный артист, музыкальный эксцентрик Николай Иванович Самарин. Сорок лет и в своих шестидесяти он отдал цирку.